Глава 12. Отделение Арикин ждало ее в лазарете. Заподню, устроенную тразго, пережили пятеро, но двое были уже не в состоянии драться. "Я сделала, что могла", сказала ей Хайки. "Но я не медики. Саул умер от кровопотери по дороге". Скуластое лицо бывшей бригадирши было перемазано грязью и кровью. Та тварь оторвала ему руку ответила Скард. Ты ничем не могла помочь. Медики взглянула на ряды коек в лазарете. Некоторые были заняты только что ранеными солдатами, но на большинстве из них лежали мужчины и женщины с последней стадией чёрного дыхания. Самые крепкие ещё продержатся пару недель, но Арикин подозревала, что самой кладовой осталось гораздо меньше. Всё решится сегодняшней ночью подумала медики. Нам понадобится все бойцы. Выдать оружие каждому, приказала она, направляясь к складу медикаментов. Каждому? переспросила Хайки ей вслед. Я собираюсь поднять их на ноги. По крайней мере, они умрут более достойно. Склада боеприпасов больше нет! заорал Казан, перекрикивая ветер. Можно оттуда хоть что-то вынести, мажор? спросил голос Азат из-за боксбусины. Шаваль взглянул на развалины настроения. Если нас оставят в покое на сутки, думаю, это вряд ли. Что-нибудь слышно от Ростика? После того, как он вышел в патруль, ничего. Ему нельзя доверять, предупредил Казан. Он защищал ерытыков!» А Ростик не любит перемены, он секунду майор». Шаваль насупился, ожидая. Затем Адула заговорила вновь, уже более настойчиво. Что-то происходит у ворот. Там толпа из города. Выдвигаюсь, прорычал Казан в ответ. Майор Казан в пути, передала Амазет по полковой ВОКС-сети. Ожидайте. Аня, капитан. Привратник, конец связи. После освобождения вышки связи ВОКС-сеть восстановилась по всему форту. И оперативный штаб захлестнул поток докладов. Вышка 12 не отвечает, доложила лейтенант Мелье. 13 использует старый пароль. 12 и 13 прошипела капитан. Целый участок стены на западе остается без наблюдения. Я отправила отделение Терзиу проверить, ответила юная лейтенант. Мелье действует эффективно, рассудила Амазет. И умеет думать самостоятельно. А вот капрал Терзиу, к сожалению, нет. Здесь нужен кто-то из моих. Отправь отделение карцеля им в поддержку. Карцель связан боем с предателями у складов, выпалила Мелье. а затем, будто бы прочитав мысли капитана, добавила: Милаши удерживает вышку связи, а Арикину лазарет. А больше я никому не доверяю, подумала капитан, впечатленная проницательностью координатора. У девочки был талант к подобным вещам. Что у нас рядом с 12 и 13? хмуро спросила Амазад. Там обрывается старый монорельс, мам, тут же ответила Мелье. Конечная станция где-то в 15 метрах от стен. Справишься со связью, лейтенант? Мелье задержалась с ответом, но взятая ею пауза лишь показала, что она серьёзно его обдумала. Так точно, мэм. Тогда оперативный штаб на тебе. Адела поднялась. Передай Терзио, что я скоро буду. огни на 12 погасли, прокричал Джей. Прищурившись, сержант Грихальва вгляделся в сажевую бурю и убедился, что парень прав. Сторожевую вышку справа от них окутала темнота. "Освети её, ёп твою!" рявкнул сержант в ответ. Джей развернул прожектор к соседнему посту, и что-то тут же скользнуло прочь от луча, спрятавшись за стенкой с бойницами, прежде чем Грехальва успел чётко разглядеть его. Нервы сержанта звенели как натянутая струна, и в такие моменты Алонсо Грехальва всегда прислушивался к своему чутью. Покажи мне стену. Он, и пока Джей выполнял приказ, крутанул стабер так, чтобы в сектор обстрела попал участок вала, соединявший вышки. Ёбаный в рот! Со страху перенёк вспомнил привычное по жизни в улье ругательство. По парапету от соседнего поста на них бежало чудовище. Оно по звериному припадало к стене на бегу, резво перебирая шестью конечностями, словно накачанное боевыми наркотиками насекомое. Дёрнув вверх змееподобной головой, тварь оскалилась на свет прожектора. В ту же секунду Прихальва открыл огонь, но хотя его очередь расколола панцирь монстра, тот продолжил нестись вперёд. Стараясь держать себя в руках, сержант вел Стабер вслед за целью, пытаясь взять упреждение и попасть в голову. В считанных метрах от вышки создание всё же рухнуло, дрыгая перепутавшимися лапами. Штаб, говорит вышка 11. сказала Ллонсов в бокс боксбусе. У нас тут Боец резко пригнулся, над головой у него засвистели пули, явно выпущенные из затемнённого поста. "Свет, блядь!" гаркнул он Джею. "И не высовывайся". К чести плавника тот не оплошал, несмотря на летящие в его сторону очереди. Грехальев уже отстреливался вслепую, когда свет прожектора высветил лысую сутулую фигуру, стоявшую за стабером двенадцатый. Двумя руками враг наводил оружие, а уродливый третий подтягивал патронную ленту. Этот человек вмял уже и тут же ойкнул, когда его прожектор разлетелся осколками. Штаб, говорит одиннадцатый. Боксировал Грехальма. Нас атакуют с двенадцатой. Они говорят, что сбежали из надежды, сэр!» Доложил лейтенант старший по посту у ворот, протягивая майору магнокуляры. Кладовка закрыта для всех, ответил Казан. Приняв бинокль, он оглядел территорию перед укреплениями. Толпа городских работяг собралась где-то в 20 метрах от ворот. По ней скользили лучи множества прожекторов, высвечивая серое море защитных комбинезонов и лысых голов. Оружия не было видно, но здесь собралось не меньше тысячи человек, а значит, за первыми рядами могло скрываться всё что угодно. Шаваль схватил мегафон. Граждане, провозгласил он. Вам здесь не место. Господин, умоляю! Закричал кто-то из толпы. Надежда захвачена демонами, они уже близко. Убирайтесь немедленно. Приближаясь к восточной стене, Амазет услышала звуки стрельбы. Две вышки перед ней сверкали вспышками залпов, решитя друг друга. Грехальва из одиннадцатой докладывает о нападении со стороны двенадцатой. Воксировала Милия. Уже вижу их лейтенант. Пробегая мимо хлипкого складского здания, Адола врезалась в дородного мужика. Тот развернулся, и капитан увидел, что мужиком он вовсе и не был. Звериное рыло существа оказалось пародией на человеческое лицо. Его правая рука разделялась на пару серповидных крюков. Чудовище замахнулось на Амазет, но та отпрыгнула, выхватывая парные силовые мачете. "Еметьек!" прошипел гибрид, поднимая левую руку с автопистолетом. Одним взмахом перерубив ее в локте, а ушла в бок от ответного выпада. Тварь бросилась за ней, распевая неразборчивые молитвы и размахивая крюками во все стороны. Капитан подметила, что в темноте впереди сражаются между собой другие фигуры, вокруг которых пляшут вспышки лаз-выстрелов. «Отделение Отделение Тразио подумала о «Ну или то, что от него осталось. Один из гвардейцев отвлекся от драки и рванул в направлении Адолы. Противник капитана тут же рефлекторно проткнул его на обратном взмахе. Провыв боевой клич, Амазет прыгнула вперёд с мачете, развернутыми для колющего удара. Не успел гибрид выдернуть крюки из тела бойца, как ведьма вонзила клинки в грудь монстра дёрнула оружие вниз и вспорола ему живот. Генерающее создание взвыло, его длинный язык метнулся вслед отскочившей одол. "Что это за твари?" гадала капитан. Незаметно подкравшись со спины к очередному лазутчику, амазет расколол ему череп. Когда его товарищ обернулся на звук, женщина вбила второе мачете в челюсть монстра и провернула клинок. Создание рухнуло, присоединяясь к завалившему округу трупам людей и гибридов. Увидев Адоолу, выжившие гвардейцы собрались с духом, покинули укрытие и атаковали врагов. Штаб, мне нужны подкрепления к 12 и 13. Воаксировала амазет. Вас поняла, капитан. Отделение Карцеля выдвигается к вашей позиции. В этот момент, когда Олив при прыжку помчался культист, распевавший нечеловеческие псалмы. враг сжимал в руках промышленный инструмент с громадной циркулярной пилой на конце. Осознав, что этот вращающийся, заляпанный кровью диск с легкостью перепилит ее мачете, амазат начала отступать. Ухмыльнувшись, гибрид провел языком по кривым губам. Спиральный змей обернулся, на тебя и ретет пропела тварь человеческим и на удивление женственным голосом. Затем чудовище с неожиданным проворством бросилось на Амаза. Та отпрыгнула назад, но гудящее лезвие процарапало ей правый наплечник, срезав слой керамита. Едва удержав равновесие, капитан метнулась в бок и врезалась в стену здания. Гибрид взмахнула лезвием снова, но Адеола дернулась в сторону и диск ударился в стену там, где мгновение назад была ее голова. Рассыпая искры, пила вгрызлась в металлическую панель, и на пару решающих секунд её зубья прочно застряли. Противник ещё пытался освободить пилу, когда Амазет вогнала мачете ему в затылок. Не выпуская оружия, монстр рухнул на колени, прорезав в стене вертикальную линию. Это был последний из нападавших. Нужно удержать сторожевые вышки, крикнула Адеола уцелевшим солдатам. Думаю, Стена между 12 и 13 разлетелась с оглушительным грохотом. Майор Казан проигнорировал взрыв. Шум донёсся из восточного сектора, слишком далеко, чтобы Шаваль мог чем-то помочь. Казану оставалось надеяться, что капитан Ведьма разберётся с этим. Кроме того, сейчас его заботили собственные проблемы. Собравшиеся у ворот работяги вдруг завыли, и голоса их слились в какофонии ужаса. Это последнее предупреждение. Заорал Казан на толпу, что двинулась к воротам, словно единое целое. Он оттолкнул солдата, стоявшего за турелью караульного поста, и выхватил у него рукоятки автопушки. "Сэр, но ну они же гражданские", начал лейтенант, шагнув к майору. Щелкнул выстрел, и лицо офицера исчезло в кровавых брызгах. "Снайперы!" злобно крикнул Шаваль, прячась за бронещит орудия. Страх толпы мгновенно сменился неистовой яростью, словно кто-то щёлкнул переключателем. Люди бросились вперёд, собираясь у ворот в единый, полный ненависти клубок. Как и подозревал майор, задние ряды были вооружены, но человеческая масса скрывала не только оружие. Четырёхрукие чудовища вынырнули из неё и рванулись к стенам, перескакивая через своих вассалов, словно гигантская саранча. Ворота атакуют. Рявкнул по у казан, открывая огонь. Демоны! Ближайшие к караульному посту сторожевые вышки расцвели выстрелами. Очереди из тяжелых болтеров поддерживали стрельбу незамолкающей автопушки майора. Солдаты на стенах обрушили на противников шквал и лаз лазвыстрел, пронзая ночь копьями света. Яростный обстрел буквально разорвал толпу гражданских. Люди гибли сотнями. Но убить тварей в хитиновых панцирях было гораздо труднее. Они проносились меж залпов словно в безумном водовороте, и лишь сосредоточенный огонь нескольких орудий мог свалить их. Подобравшись ближе, монстры метнулись от ворот и запрыгнули на стены по бокам от них. Шаваль заметил, как одно из них вбила когти в сколобетон западной вышки и начало карабкаться вверх, перебирая лапами. "Цельтесь в демонов!" рявкнул майор. Лезущая вверх тварь оказалась в слепой зоне его орудия, поэтому он снял автопушку с опоры. Упорно рыча, Казан повернул ствол и разнёс тварь в клочья одной очередь. Тут же по его голове скользнула пуля снайпера, оторвав правое ухо. "Цррусы!" рассвирепел шабан. Он знал, что не может сейчас отомстить снайперу. Наверняка они залегли где-то там, в темноте, и безнаказанно делают свою грязную работу. Майор считал таких стрелков жалкими воришками, что крадут на войне чужие жизни, не рискуя своей. Перезаряди! крикнул Казан, когда его орудие опустил. Мих спустя он выругался, осознав, что кроме него на караульном посте остались лишь раненые и мёртвые. Об этом позаботились снайперы. Шаваль опустился на одно колено, напрягая мышцы, поднял барабанный магазин и вставил снарядную ленту в казённик. Мне нужна подмога! гаркнул майор во двор за воротами. Ревя двигайтесь! Из темы вынурнули два грузовика. Подпрыгивая на громадных колёсах, Они устремились к воротам. Энергетический луч с передней машины метнулся к западной вышке и испителил расчёт тяжёлого болтера. Когда грузовики подъехали ближе, орудия на их турелях разразились очередями, осыпая стены свинцовым дождём. Их техника лучше, чем наша, с горечью осознал Казан. Он поднялся на ноги и загнал ствол пушки между зубцов стены, пропев про себя мольбу машинному духу. Майор прицелился в передовой грузовик и открыл огонь по его верхней платформе. Стрелок в открытой турели отлетел на сиденье с почти оторванной головой. Микс спустя очередь бросила на землю культиста, что управлял энергетической пушкой. Казан продолжал стрелять по развороченному грузовику, пока не пробил что-то важное внутри корпуса. Потеряв управление, машина резко задёргалась и врезалась в стену, испуская дым. Восага превозмогает!» Прорычал майор, когда его цель взорвалась. Грехальво увидел, что над захваченной сторожевой вышкой вздымается столб пламени. Стрелявший по ним лазутчик зарычал в экстазе, падая вместе с платформой. Алонсо прекратил огонь, а картиной разрушения, которые открылась за упавшей вышкой. Мы потеряли весь участок стены между 12 и 13, понял он. Кладовка теперь насчёт открыта. Обломки покрывала горящая жидкость, которая озаряла окрестности потусторонним сиянием. Из-за клубов дыма сажевая буря стала ещё непрогляднее. "Кажись, склад Прометия подорвали", заметил Джей. Пацан не ошибался. Именно к сектору 1213 городские работяги стаскивали бочки Прометия со дня основания кладовки. Возле стен скопились не меньше десяти рядов топливных ёмкостей, но никто не волновался по этому поводу. Если местные настолько тупы, что непрерывно снабжают полк халявным топливом, то зачем отказываться? Вот только тупыми они никогда не были, осознал Грехальба, в отличие от нас. "Серж, они приближаются", предупредил Джей, указывая на плато за стеной. "Пресвятой трон затонувший", прошипел Лонса, увидев, что к пролому марширует целая армия возглавлял её грузовик с проходческим щитом перед кабиной. Его окованные железом колёса уверенно силой грязь вперемешку с жидким огнём. В кузов набилось множество сутулых чудовищ, но одна из них стояла прямо и гордо на высокой площадке в корме грузовика. Алые полы его шинели развивались на ветру. Это их командир, тут же догадался Грихальва. И понтов у этого пидора больше, чем у всех знакомых мне офицеров, вместе взятых два громадных уродливых великана брели за грузовиком, сжимая промышленные молоты. Ноги тварей были толщиной с брёвна. За гигантами полз целый рой горбатых нелюдей в белых рясах. И хотя все они были одинаково уродливы, ни один не был похож на другого. Алонсо видел мешанину крюков, когтей и прочих извращённых придатков, названий которых не знал. У большинства гибридных созданий было по три руки, но у некоторых четыре и даже пять. Иногда они разделялись от плеча, порой в локте. Костяные гребни торчали в их лбах. Лица существ были по поизменённо безобразны, с вытянутыми, полными клыков челюстями, но при этом мерзостно выразительными. Когда враги достигли обломков стен, вращающиеся диски во лбу передового грузовика ускорились, разбрасывая искры вперемешку с кусками скала Они вгрызались в завалы, быстро расчищая дорогу для орды позади. Кажись, нам пизда, Серж, произнёс Джей. Кажись, ты прав, парень, согласился Грихальев. Штаб, у нас тут пролом на 12-13, воксировала Амазет, наблюдая, как вражеский грузовик продирается внутрь. Капитан засела за развалинами склада неподалёку от обломков стены вместе с выжившими из отделения торзю. Мне нужны все свободные силы. На ворота Милье это приманка прошипел ей Адео. Настоящая атака здесь. Достань мне технику или кладовки конец. Похоже, мы побеждаем, решил Шаваль. Штурм ворот захлебнулся. Широкие просеки в рядах нападавших не заполнялись подкреплениями. Большая часть четвероруких тварей уже погибла, и это было весьма кстати, поскольку у майора остался последний барабанный магазин. Майор Казан просипел вокс. Возник прорыв между 12 и 13. Я направляю туда вашу технику. Забирайте, ответил Шаваль. Внутри стен от неё мало толку. Всё новые солдаты поднимались на караульный пост со двора. Пока они выстраивались вдоль парапета, мимо пронёсся фиолетовый часовой и окатил укрепление фонтаном снарядов. Троих бойцов унесло обратно во двор, все остальные пригнулись, пытаясь укрыться. Не обращая внимания на разрывы снарядов вокруг, Казан остался на ногах и дал очередь по шагаход. Отродие, же рука, крикнул майор ему вслед. Когда часовой приблизился к другой стороне караульного поста, с крыши машины спрыгнул монстр и приземлился рядом с укрывшимся бойцом. Вытянутый череп твари венчал шипастый гребень, чёрные глаза блестели хитроумием охотника. Боец ещё не понял, в чём дело, когда создание вытянуло руку и мгновенно раздавило ему череп гигантскими когтями. Шаваль навел автопушку на чудовище, и оно тут же бросилось на майора, заваливаясь на одну сторону. Впрочем, это не замедлило врага, сносящего всё на своём пути. От его левой пары лап остались жалкие обрубки, но Казан чувствовал, что противник не был убогим калекой. Раны сделали его сильнее. Подумал Шаваль, открывая огонь: "Не заботьтесь о тех солдатах, что оказались между ним и целью. Они и так были обречены". Но снаряды были милосерднее когтей. Первая очередь растерзала бойцов, но тварь с ужасающей лёгкостью проскользнула сквозь град выстрел. Пули проносились справа и слева от монстра, который перепрыгивал между бойницами и парапетом так проворно, что за ним не удавалось уследить. Нечестивая крыса! Свирепо гаркнул Казан, выцеливая тварь и дрожа всем телом из-за отдачи орудия. В следующий миг чудовище добралось до Майора прыгнув сверху, оно протянуло к шавалю когтистые лапы. Казан отшатнулся назад, и мечвидные когти разрубили вращающийся ствол автопушки. Во все стороны разлетелись высвобожденные снаряды. Майор замахнулся на монстра обломками орудия, но противник вырвал их и отшвырнул в сторону. Хрустя суставами, тварь выпрямилась во весь рост. Хотя шавали сам был великаном по человеческим меркам. Тварь оказалась на голову выше него только вблизи. Казан разглядел, что её панцирь украшен какими то дурацкими амулетами, а на шее висят осколки белой брони. Трофеи, догадался майор. Такое святотатство вновь разожгло его ярость. Шаваль метнулся вперёд, застав противника врасплох, обхватив чудовище руками. Он бросился вниз с платформы и увлёк врага за собой. Они рухнули во двор единым клубком, но Казан оказался сверху. Майор придавил руки чудовища своим телом, но они врезались в него словно толстые стальные канаты. Понимая, что долго не удержат лапы, Шаваль выхватил кинжал. Но перед тем, как вонзить клинок в морду создания, майор посмотрел ему прямо в глаза. Истинная красота суть многозубой змей, что разматывается между дрожащих звёзд. Прочёл Казан во взгляде твари и песнь истины проливает свет на обильные миры зреющие в пустоте до сбора урожая поток чуждых образов и впечатлений хлынул из глаз твари завораживая майора своей безупречной бессмысленностью нет простонул шаваль пытаясь стряхнуть чар раздалось глухое шипение и из челюсти существа выдвинулся костистый придаток каза не сразу понял что это склизкая шепостная нечто язык твари. Орган метнулся вперёд, словно распрямившаяся пружина, и воткнулся острьём под челюсть майора. Убить! прохрипел Казан на шеломлённом гвардейцам, что собрались вокруг. Убить! Нечто ледяное блилось ему под кожу лица, и жуткий холод начал сковывать тело. Затем шаваль ощутил горько-сладкий привкус во рту. И его мысли подёрнулись болотной тиной. Гнев обернулся грустью, и ненависть превратилась в надежду. "Словно болезнь", так говорила девочка-медике. Следующий миг тварь вскочила, сбросив казана. Он сполз по створке ворот, будто сломанная кукла. Беспомощный офицер смотрел, как бойцы стреляют по живому кошмару. Его панцирь испищерили ритвиные ожогов, но монстр стерпел все раны, И ринулся в толпу солдат будто яростный вихрь клыков и когтей. «Трон святой, спаси меня", взмолился Шаваль, борясь с апатией, которая расползалась по его разуму, телу и даже душе. Двинуть рукой было так же сложно, как и взбираться по отвесной скале. полузабытый навык из какой-то другой прошлой жизни. Но майор заставил свою руку преодолеть нужное расстояние сантиметр за сантиметром и достать болт-пистолет. Но когда Шаваль вскинул оружие, то уже не помнил, зачем достал его. Сгорбившись среди кучи искалеченных тел, покрытый хитином, избавитель майора обернулся и смирил новообращенного взглядом. Его залитый кровью панцирь почернел от копоти, однако своим новым зрением Шаваль Казан увидел, что глаза создания воистину прекрасны. Грузовик Еретиков уже почти преодолел завал на месте рухнувшей стены. Его пилам потребовалось каких-то пару минут, чтобы расчистить путь. Штаб, где бронетехника? зашипела Зашепела ВОКС. Отделение Карцеля уже присоединилось к ней, но даже при этом в распоряжении капитана было менее двух десятков солдат и всего несколько орудий, способных нанести врагу заметный урон. Также уцелел стаберный расчёт вышки 11, но без поддержки ни они, ни отряд Адолы долго не протянут в бою с ордой, что ворвётся в пролом. Машина на подходе, капитан, сообщил Эмиль. Финальным рывком грузовик прорвался сквозь руины и въехал во двор. Пара гигантов зашагала следом, размахивая молотами на ходу. Нельзя, Нельзя больше шесть. ждать, решила Амазет. Вышка 11 воксировала она. Слышу вас, капитан, ответил грубоватый голос. «Толпа на тебе, Грехальва, приказала капитан. Ты должен их задержать. Да мы ими впадину закидаем, пообещал сержант. По отвращению, что звучало в его голосе, Адуола поняла, Алонса сдержит слово. Вскинув флазган, Адуола навела его на культиста в красной шинели, стоящего в кузове грузовика. Остальные солдаты последовали её примеру. "Мы не в силах остановить эту армию", сказала ведьма солдатам. "Но мы можем её обезглавить. Пустим ему кровь", прокричала она. Бойцы Адеолы, укрывшиеся за развалинами склада и кучами щебня, открыли огонь. Все они метили в пафосную фигуру, возвышавшуюся над кормой грузовика. Когда лазерные залпы накрыли цель со всех сторон, лидер культистов вспыхнул переливающимся сиянием превратился в застывший силуэт, окружённый блистающим ореолом, но у цели. У него какое-то отражающее поле, догадалась Амазет. Подобное оборудование было редким и весьма дорогим. Как этот еретик его раздобыл? Но сейчас этот вопрос не имел значения. и Ядуола отбросила его. Нужно было думать о том, как пробить оболочку. Такие устройства не давали абсолютной защиты, а конкретно это сейчас находилось под неслабой нагрузкой. Но несмотря на шквал огня, вражеский командир стоял неподвижно, будто и вправду был неуязвим. Интересно, это проявление храбрости или слепой веры, подумала капитан. Военачальник воздел клинок, и грузовик рванулся вперёд, с рывком приближаясь к позиции Адеона. Его орудия полыхнули огнём, посылая вперёд город пуль. Амазет кинулась в укрытие, но солдат за её спиной рухнул, вопящий грудой окровавленного мяса. Капитан хотел затащить бойца в безопасное место, но вторая очередь добила его. Продолжайте стрелять. Боксировала ведьма с солдатом, нажимая на спуск. Нужно вскрыть защиту этого еретика. Орудие сержанта Карцеля, засевшего на крыше ближайшей лачуги, окатило неприятельского вожака раскалённой плазмой. Отражающее поле засветилось и моргнув пропало. Залпы наконец-то перегрузили щит. Следующий выстрел Амазет попал еретику точно в грудь, но не пробил ребристую керасу. Оторвавшись от прицела, капитан заметила, что вражеский лидер смотрит прямо на неё, и в его взгляде отражается презрение самой Амазет. Спираль для них не какое-то притворство, поняла ведьма. Они вышли на священную войну. А затем грузовик врезался в её баррикаду, прогрызая пилами металлические ящики и рассыпая пучки искр. Машина развернулась, поливая всё вокруг стаберными очередями. Но Адеола перекатом ушла из-под огня, поднявшись на ноги. Капитан бросилась к следующему укрытию, и орудие грузовика повернулось за ней. Доверившись чутью, она затреском метнулась в сторону, а затем прыгнула под защиту куча обломков. Со сторожевой вышки донёсся хриплый рёв стабера. В хватку вступил Грехальва, превратив брешь в огненный мешок, но чудовища всё равно прорывались во двор. На каждого врага, уложенного сержантом, приходилось двое проскочивших внутрь. Навстречу им отовсюду сбегались гвардейцы, привлечённые взрывом или направленные из оперативного штаба. Занимая первые попавшиеся укрытия, они обстреливали тварей, пытаясь удержать их на расстоянии. «Капитан, мне сообщили, что полковник покинул донжон», — Доложил Мельян. Он не отвечает на мои. Не сейчас, лейтенант. Сорвалась Адеола, вырубая связь. Она поднялась на корточки, пытаясь вновь отыскать командира неприятелей. Грузовик уже разделался с баррикадой и мчался на Амазет. Один из гвардейцев кинул в него гранату, когда машина проносилась мимо, но лидер культистов перехватил заряд на лету и отбросил, прежде чем тот взорвался. Тут же мимо существа пронесся сгусток плазмы. Ямазат заметила, что карцель всё ещё на крышах с дымящимся орудием на руках. Одна из четвероруких тварей, ехавших в грузовике, с почти кошачьей грацией прыгнула и приземлилась на крышу позади сержанта. Карцель тут же выстрелил, снеся с зданию голову, прежде чем она успела атаковать. Когда гвардеец обернулся к грузовику, длинная игла снаряд вонзилась ему в щёку. По-видимому, осознав, что он всё равно уже мертвец, Карцель рискнул выстрелить третий раз, и перегревшееся орудие взорвалось у него в руках, испарив сержанта во вспышке плазмы. Это была лёгкая смерть, рассудил Амаз, заметив вытянутый игольник в руке вожака культистов. Какой бы яд этот еретик туда не залил, он наверняка убивает мучительно. С металлическим клацаньем мимо адеолы прошагали три часовых, два из которых направились к грузовику, а последний развернулся к стене. За ними ползла уродливая туша старой зажигалки, последней из тяжёлых бронемашин полка. Пока адская гончая тащилась к пролому, её повреждённая башня поворачивалась туда-сюда. Слава отцу Деря, подумала Амазет. Наконец-то Тем временем на вершине смотровой вышки Грехальво водил грохочущим стабером по короткой дуге, поливая огнём внутреннюю часть пролома. Если враги прорывались, он тут же скашивал их точной очередью, не обращая внимания на разрозненный ответный огонь. Гибриды уже карабкались по телам убитых собратьев, но это почти не замедляло их. Похоже, за жизнь они не держатся, догадался сержант. Боть может, даже стремятся к гибели. Помрачение наконец разошлось, и в свете горящего прометия Алонсо сумело глядеть поле битвы с высоты птичьего полёта. Он ухмыльнулся, отметив появление полковой техники. Конечно, она мало что изменила, но сейчас для Алонсо Карехальвы это было невероятно приятным зрелищем. Один из часовых устремился к пролому, валя из мультилазера в преградивших ему путь чудовищ. Два великана широко замахнулись молотами, но шагоход начал пятиться назад, оставаясь вне зоны досягаемости их оружия и продолжая атаковать. Из ближайшего укрытия к часовому бросились гибриды, стреляя навскидку из автоганов. Один из них метнул самодельную гранату, но она отскочила от корпуса машины и улетела прочь. Через секунду в поле зрения грехальвы вкатилась старая зажигалка. Сокрушив гусеницами дикаря с кктистами клешнями, она проехала мимо часового. Толстый ствол пушки Инферно затрясся и выплюнул поток огня. Орудие, Вихляя в разные стороны окатывало нападавших широкой струей пламени. Культисты толпами умирали в пылающем море. От них за считанные мгновения оставались только обугленные скелеты. Однако гиганты продолжали наступать. Твари превратились в груды плавящихся костей и мяса, но подбирались всё ближе к цели. "Назад!" выпалил Грехальва, осознавая, что уже поздно. Кинувшись вперёд, один из гигантов врезался в пушку адской гончи. Куча оплавленной плоти. Обхватив ствол тремя руками, урод прижался к дуло орудия и закупорил его массой горелой плоти. Башня неуклюже развернулась, придавленная весом прикипевшей к ней туши. Часовой бросился на перерез второму великану и накрыл его градом выстрелов, целясь в обугленное месиво на месте головы. Другие еретики тут же прыгнули в ноги шагоходу. Враги, цепляясь за опоры руками, разрывали их когтистыми лапами и костяными косами. Грехаль во сметал их очередями из табера, но вдруг оружие бессильно щелкнуло. "Перезаряди!" крикнул Грехальба. Ну ответил Джей беспомощно, разведя руками. Грехальва выругался. Даже если бы склад боеприпасов не взорвали, им всё равно не удалось бы восполнить боекомплект. Тащи снизу мою винтовку, парень! прорычал сержант. Тут, для Из-за кучи обломков вылетела ракета и взорвалась, попав в левую ногу часового. Шагоход зашатался на разбитой конечности и рухнул. Присмотревшись, Алонсо заметил культистов в защитных очках, который притаился в руинах вышки 12. Враг сидел, согнувшись под весом ракетной установки и уже перезаряжался. "Это же оружие Астрамита", сообразил Грехальба. "Одно из наших". Он со злостью надавил на спуск бесполезного стабера, словно посылая в вор очередь несуществующих пуль. Уцелевший гигант приблизился к павшему часовому. Ива сделал молот, сжимая оружие всеми тремя руками. Крихальва вздрогнул, увидев, как оголовье молота устремилось вниз, и могучий удар вскрыл кабину шагателя. За спиной великана разорвалась граната. Тот качнулся назад, слепо размахивая оружие. Неожиданная атака, по-видимому, успела урода с толку. Проехавшая мимо Химера прошила грудь великана очередью, оставившей в плоти череду глубоких воронок. Тяжёлый болт ТБР ещё извергал огонь, когда из открывшегося заднего люка высадилось отделение гвардейцев. Перекатываясь, солдаты вставали на одно колено и без промедления начинали стрелять. Почти тут же в их машину попали из ракетной установки, и химера загорелась. Там внизу настоящая бойня, подумала Лонс, оборачиваясь на звук ударов из комнаты внизу. Они ломятся на вышку. Простоял Джей, забираясь вверх по лестнице и закрывая за собой люк. Дверца на тебе, парень, сказал Грехальва. Убей любого, кто попытается сюда влезть». Он забрал у мальчишки снайперскую винтовку и снял ее с предохранителя. "Чем серж?" уточнил Джей, демонстративно помахав лаз-пистолетом. "Эти чертовы монстры. Целься в глаза. Даже этим фонариком можно кое-что сделать, если направить верна. Алонсо опёрствол винтовки на стену и приник к прицелу, ища того вора с ракетной установкой. Теперь нам терять нечего. Мы принесём войну на земли врага. Принцю Таласка, обращаясь к не людям-паладинам, что стояли перед ним в гараже. Это задание послано нам свыше, братья мои. Четверо великанов ударили силовыми булавами по своим белым керасам, Их гробые лица засияли от восторга. Пока скверный еретиков осаждает наши врата, мы проскользнём сквозь их двери. Мы останемся незамеченными и не вступим в бой, пока наш гнев не пойдёт на их ложного пророка. Этой ночью мы станем палачами императора. От бронемашины, находящейся позади отряда, отделилась невысокая фигура, скрытая под красной мантией. Создание приблизилось, звеня металлическими подошвами ступней. Лицо его пряталось за чёрной железной маской, которую делил надвое горизонтальный визор, а из-под мантии выглядывала угловатая броня. "Я завершил девять благословений зажигания, собиратель", произнёс машиновидец, и пробудил двигатель вашего боевого экипажа. У него был низкий и хриплый голос. Ты хорошо потрудился, Тарканте», — ответил Кангре, оглядывая расширенный люк Тавракса. Дух машины рад принять этих благородных воинов-собиратель, добавил Тарканта, указывая на огринов. Но изменения потребовали многих недель труда. Как я вообще узнал, что понадобится переделка? гадал Таласка. Но в глубине души всегда знал, ведь так Как и всё остальное, это понимание жило в тёмном клубке. Ничего не происходило случайно. "Пора, братья", сказал он паладином. Кангрына наблюдал, как неледи влезают в БМП, ища на их лицах признаки сомнений. Огрины были печально известны клаустрофобией, но ни один из четырёх не стал колебаться. Сердце Таласки наполнилось гордостью. Полковник Шпиль веритас в 900 километрах отсюда предупредил Тарканта. Даже на максимальной скорости путешествие займет немало часов. Вы уверены, что обойдетесь без моей помощи? Благодарю, машиновидец, но этот путь мы должны проделать сами. Кангры загадочно улыбнулся. И шпили направят нас. Скончался Тихо произнесла Арикин. Она закрыла глаза мертвеца, но это был напрасный жест. Он никак не скрыл следы предсмертной агонии. Тело бойца жутко извернулось в муках убившего его припадка. Припадка, который вызвала я, подумала медики, отвернувшись. Умерший был последним из пациентов её лазарета. 11 больных положительно отреагировали на вколотые им стимуляторы по крайней мере, смогли встать на ноги. Трое других задёркались и впали в глубокую кому. А этот Марк Хальдаго погиб в мучениях. Они уже были мертвы. Арикин прибегла к логике чёрных флагов, с которой Таласка или Казан, да и её наставница, конечно, согласились бы не задумываясь. Капрала обернулась к разношёрстному отряду, который ей удалось собрать. Всего 18 гвардейцев. Остатки её отделения, вставшие с коек раненые и умирающие, поставленные ею на ноги. Все бойцы были призраками себя прежних, а сама медики — в первую очередь. "Полк нуждается в нас", сказала она. "Если мы не станем сражаться, умрём". Не самая эпическая речь, но Арикин больше нечего было им сказать. Слова настоящего солдата Капрал». Признёс седой офицер с коротко стриженными волосами. Медики вспомнила, что мужчину зовут Гарис. Она нашла его прислонённым к стене вышки связи с лазерной раной в животе. Разряд прижёг отверстие, поэтому он не истек кровью, но всё же состояние офицера было тяжёлым. И хотя сейчас глаза Гарриса блестели от введённых стимуляторов, он был мертвецки бледен, и двигаться ему сейчас точно не стоило. Конечно же, вы поведёте нас, капитан, предложил Искард. Мы оба знаем, что сейчас от впади на меня отделяет один неудачный вдох, Капрал. Он слабо улыбнулся. Да и как говорится, этого призрака нести тебе. Медики кивнула, принимая его доводы. Штаб, произнесла она в воксбусину. Это отделение Аркин, где мы нужны? Это неправильно. Подумал Шаваль Казан, и его рука замерла на последнем рычаге. Да, неправильно. Но майор чувствовал, что занят совершенно верным делом. Казан огляделся вокруг. Караульный пост был завален трупами, разорванными болтерным огнём. Как же так вышло? Затем Шаваль вспомнил: они все были еретиками. Он улыбнулся. Или нет? Он нахмурился. Майор, кто-то окликнул Казана со спины. Мы потеряли связь. Голос затих. Шаваль повернулся и увидел гвардейца, который застыл у входа на караульный пост ошеломлённой картиной бойни. Они были еретиками», произнес Казан. «Еретиками, сэр? Еретеки. Они повсюду солдаты. Застрелив его, майор потянул за рычаг. Сенку улыбнулся, поняв, что ворота кладовки начинают открываться. Со стены ещё огрызались лаз выстрелами, но все тяжёлые орудия уже заткнули, и путь был свободен. Спираль повернулась вновь, как всегда знал Казимир. Сзади подъехал галиаф. Над кузовом грузовика развивался стяг культа, удерживаемый знаменщиком Яугаем. Первый акалит повернулся и махнул шагоходу Сенки костяной косой, но его благородное лицо было мрачным. Казимир тоже помахал ему из кабины, хотя и знал, что брат не увидит этого. Их родичи валялись на земле у стен. Еретики Имперца жестоко убили тысячи братьев, но павшие будут отомщены. По команде Яугая Гая Голиаф двинулся вперёд. Воодушевлённый Сенка последовал за ним. Этой ночью мы покончим с тенью павшины искупления, пылко подумал он. Когда часовой Казимира пробегал через ворота, пилота ослепил яркий свет и что-то врезалось в шагоход, будто стенобитный таран. Кабину резко развернуло, и по навзничь машине проехалось что-то тяжёлое. Сенко закричал от боли в ногах, раздавленных приборной панелью. Во время столкновения терзающий охотник прятался на стенах караульного поста, ожидая знамёнщика. Пока его родичи пробирались в крепость, какая-то бронемашина вырвалась им навстречу и снесла шагатель, Едва замедлившись, вражеский транспорт пронёсся через ворота и устремился на плато. В ту же секунду охотник бросился с парапета на крышу машины, ухватившись за ребристую поверхность крыши своей человеческой рукой, Создание глубоко садило раздирающий коготь в бронелист. Небольшая турель, установленная на крыше, повернулась к нему, но охотник толкнул её ногой, сбив прицел. Пока пушка беспомощно посылала снаряды над плато, чистокровный продолжал вскрывать корпус. Кабина Сенки открылась, но он не мог вытащить ноги из смятого металла пытаясь освободиться, он заметил, как неподалёку разворачивается грузовик Яугая. "Брат!" прокричал Казимир. "Помоги мне!" Яугай едва взглянул на него. Когда Голиаф развернулся в сторону ворот, в кузов забрался бритоголовый гигант Казан. "Пожалуйста!" взмолился Сенко, когда грузовик рванулся прочь, преследуя машину, которая сокрушила шагоход. Пилот закашлялся, вдохнув полные лёгкие дыма, потом закричал, когда дым сменился пламенем. Кабина горела вокруг него. Ксифаули. Казимир вспомнил дорогой его сердцу образ, но в последние мгновения жизни обман развеялся, и Сенка не нашёл в нём утешения. Бронированная крыша добычи терзающего охотника наконец уступила. И его когти пробили кабину. Ухватившись за края неровной бреши, создание вырвало кусок металла, чтобы расширить проход. Объятая жаждой начать резню, тварь сунулась в разлом, словно большая ящерица. Но стоило чистокровному нагнуться чуть ниже, как широкие, словно плиты, руки облапали его и затащили внутрь. Удивлённый защитник задергался в их хватке и перевернулся на спину. Искоренить нечистого Рявкнул кто-то. Охотник заметил перед собой серебряный блеск чьих-то глаз. Миг спустя, втиснувшиеся в кабину великаны надвинулись на него и с треском обрушили на его хитиновый панцирь дубины, от ударов которых по всему телу расходились волны боли. Их было четверо. Все в белых доспехах и шлемах с открытыми наличниками. И хотя грубые черты великанов искажала ненависть, атаковали они в абсолютной тишине. Загнанный в ловушку между этих дикарей, терзающий охотник бился и вертелся, пытаясь избежать их ударов. Но в закалённый битвами душе понимал, что спасения нет. После 130 лет на искуплений и неизмеримо более долгого срока, проведённого в межзвёздных странствиях, путь древней твари наконец завершился. Казан стоял в носовой части грузовика, держась за передний бронелист. И вглядывался в горизонт, выискивая неприятеля. Недавно появились долгожданные солнце. Помрачение разогнало небесную муть, и приглушённый свет пал на плато, освещая гладкую базальтовую равнину. Новая заря для новой истины. Пробормотал Шаваль, но его мысли были так же смутны, как и солнечный свет. Они метались от уверенности к сомнению с каждым ударом сердца. Наконец, майор заметил впереди тёмный силуэт Тавракса. Бронемашина направлялась к шпилю Веритас, как и подозревал Святой Знаменщик. Казан оглянулся на избранного гибрида, несущего стяг спирального змея, и нахмурился. На секунду тот показался ему монстром. Стрек от орудия на грузовике привёл майора в чувство, и он пригнулся, когда пушка Тавракса заговорила в ответ. Галиав приблизился к неприятелю, Однако взгляд Шаваля приковал серебряный орёл, украшавший задний люк цели. Символ блистал чистотой, выжигавшей муть лжи из его головы. «Они словно болезнь", вспомнил Казан. "Чума, проклятие". Майор снова взглянул на знаменосчика, на этот раз чудовище оказалось чудовищем. "Я заражён", прошептал Шаваль. Он поддался ужасу, позволяя ему удерживать ложь на расстоянии. Но она вновь пробуждалась в Казани, словно бы омывая его сознание нечестивой кровью. Гвардеец понял, что через пару часов сдастся окончательно. Я убил своих же товарищей. Не высовываясь, Шаваль прокрался к турели и встал за спиной у стрелка, удерживая в мыслях образ серебряного орла. Он сомкнул руки на голове культиста и свернул ему шею. За императора! Взревел Казан. Позади него раздался яростный вой, но майор уже стаскивал обмякшее тело с сиденья и перехватывал управление стабером. Давя на спуск, шаваль крутанул грохочущее орудие и встретил кинувшегося на него знаменщика потоком пуль. За древкость древко стяга ванзилось Казану в грудь, но длинная очередь выпотрошила избранного окалита. Кашляя кровью, гордеец продолжал стрелять, и пули в конце концов сбросили гибрида с грузовика. Потом майор навел орудие на знамя, торчащее у него из груди, и замер, поймав шепастую когтистую спираль, что повисло перед его взором. Все мы едины в свете спирали пропил его кровь. «Восстань во имя Четверорукого Бога. Пробитые лёгкие шаваля отказали, и он резко дёрнулся. От этого судорожного движения древко знамени переломилось. Казан вновь открыл огонь, разрывая нечестивый штандарт в мелкие клочья. Когда свет в глазах майора начал гаснуть, он огляделся вокруг, надеясь ещё раз увидеть блеск серебряного орла принёс искупление его душе. Но горизонт был пуст. Он исчез. Устало понял Шаваль. Но как? Казан умер, не успев завершить свою мысль. «Путь чист!» Хрипло прорычал Учрхав 4 когтя, изучая опустевшее взлётное поле. Ах, она ушла. Учрхав, гибрид второй парадигмы Был благословлён четырьмя руками, а лицом больше походил на чистокровного, чем на человека. Голый торс лидера окалитов покрывали хитиновые пластины, а из лба торчал закрученный винтом рог. Речь давалась Учхаву почти так же тяжело, как ходьба старику, жавшемуся позади него. Матиасу, который не был ни родичем в полном смысле слова, ни тем более воином, гибрид представлялся ужасающим и величественным созданием воплощением мечты самого человека. И всё же, несмотря на хрупкое тело, Маттиас знал, что он гораздо более ценен, чем четыре когтя, и будущее культа за пределами искупления лежит в его руках, его и трёх чистокровных, что следовали за ним. А они не вернутся, когда услышат рёв двигателей. Спросил он нервно, оглядывая грузовоз на центральной площадке взлётного поля. К этому судну годами никто не подходил. Чтобы пробудить его дух, потребуется время. Посторонний занятый брат, прошипел Учхов. Выскочив из укрытия за грудой ящиков, акалитна направился к кораблю. За мной. Маттиас подчинился, хотя ноги и прострелило болью, пока он вставал. Один из чистокровных поднял его, аккуратно стиснул длинными когтистыми пальцами и понёс. Точно так же они пробрались в крепость, воспользовавшись неразберихой сражения. Без помощи этого создания Матиас не протянул бы и 10 минут. Когда культ принял мужчину, он давно уже оставил позади большую часть своей жизни, а случилось это более 30 лет назад. Только благословение в крови теперь спасало старика от смерти. Он прибыл на искупление с 19-й конгрегацией. Всего лишь очередной паломник, ищущий ответы, которых Империум не мог ему предложить, но круговой Магус отметил его, назвав особенным. Когда-то Матиас был пилотом. Что если коды доступа, раздобытые отразга, не сработают? Терзался старик, пока они приближались к судну. Или машинный дух корабля не подчинится моим заклятиям? Что если я потерял сноровку?» Он отбросил сомнения. Эти пятна грязи из прошлой жизни всё ещё цеплявшиеся к нему. Но теперь Матиас был выше таких колебаний. Спираль довела его сюда, и он не подведёт её. Я понесу благословение среди звёзд, поклялся старик. Валькирия взмыла в воздух под рокот турбин и рванулась вперёд. Борясь с тошнотой, крест оценивающе разглядывал солдат, которые набились вместе с ним в десантный отсек. Клавэль назвал их отпрысками Темпестус. Он утверждал, что все эти люди бесстрашные машины для убийства, живущие только ради служения императору. И капитан не видел причин сомневаться в словах агента. Солдаты сидели в прежней неестественной тишине, словно летели на обыкновенный патруль, а не на самоубийственное, как подозревал Крест, задание. "Почему мы ещё живы?" спросил он инквизитора. Если вы не можете ответить на этот вопрос самостоятельно, значит я переоценил вас, капитан. Со всей серьёзностью ответил Мордайн. Вы решили, что я могу быть полезен. Это был единственный возможный ответ, но учитывая направление, в котором двигалась Валькирия, полезен крест будет недолго. Мандира Веритас был главным светильщиком спиральной зари, нервным центром всей организации. Даже если основная часть армии культа стянута к кладовке, база всё равно будет хорошо охраняться. Считайте это обрядом посвящения, сказал Мордайн, пока команда «Иссекатели» готовилась к заданию. Если вы и вправду тот человек, каким я вас считаю, вы уцелеете. Всегда хотела опробовать штуки помощнее. Призняс, сидевший рядом с Трухильо, хлопнул себя по кирасе панцирной брони. Но в этой хуёве не задирит всё чисто траншейную гниль подхватил. А вот эта Тема, он взвесил в руках винтовку. «Эта Тема мне нравится. Горят Хелган жот в два раза сильнее обычного фонарика. Это оружие называется пробивной лазган, заметил один из солдат напротив. Голос его звучал механически из-за маски. А для меня стань с Хелганом, браток, отрезал трухили. Как и панцирная броня, выданная им клавелем, Хелганы были снаряжением элиты Астра Милитарум. Но Крест отказался от своего в пользу верного болт-пистолета и силового меча Квизады. Квизада, Гыпзан, Регив, Рахель. Имена погибших ветеранов снова пронеслись в его сознании. Всеми ими пожертвовали ради эксперимента Мордайна. И скорее всего, этой ночью за ними последует остальной полк. Почему вы их не предупредили? требовательно спросил Крест в самом конце. Если вы решили покончить с культом, зачем использовать черных флагов вслепую? Неведение неотъемлемая часть плана, ответил Мордайн. Здешнее заражение не отдельный инцидент, крест. Я уверен, что выводок распространился по всему Империуму и поглощает наше общество изнутри. Впервые капитан ощутил в его голосе намек на эмоции, но так и не решил, можно ли считать холодную рациональную враждебность проявлением чувств. «Враги кормятся нашим невежеством. Вопрос в том, смогут ли несведущие устоять против них. Тогда покончите с ложью, взмолился капитан. Предупредите их. Мордайн посмотрел на него как на безумца. Таласка, Лазаро, Арикин. В тебе есть хоть капля верности? спросил Крест человека с пустыми глазами, сидевшего напротив него. Верности черным флагам? Клавель ответил, не задумываясь. Я верен Империуму. И поэтому ты следил за нами и подставил нас, обвинил его Трухилию. Элит, не все. Может, напихал жучков по всей кладовке, чтоб твои шестернутые изырели, как мы там пляшем. Клавель не ответил. Закрыв глаза, он начал глубоко дышать. Напомни, какого хера мы деремся за них крест? Спросил Трухилию потому что все остальные гораздо хуже, друг мой. И в этих печальных словах вся история нашего империума, решил Эмброуз.